Часы перешагнули полдень. Жители и гости Нефердорца, покинув свои дома и номера гостиниц, отправились к городским площадям. Ведь по каждой из них сегодня пройдется шествие участников королевских игр. Воины Харвеса, Скольдзе, Близанта и Нефердорца промаршируют на показ перед зрителями, хвастаясь не только боевыми титулами, но и превосходным оружием и доспехами. В этом году на межкоролевский турнир прибыли и воины с дальних земель. Эльфы как северные, так и южные, ящеротавры и даже парочка разумных огров. Каждый из представителей иных рас был зарегистрирован в местных гильдиях и получил разрешение на участие в битвах. Битвах, нацеленных на объединение народов, развитие духа соперничества и разносторонности мастерства. На первом уровне небольшую по размерам площадь заняли аристократы высшей масти, не только Нефердорса. Присутствовали здесь и действующие чиновники других королевств. Высшая знать, знаменитые торговцы и воины былых эпох. Шествие начнется именно с этой площади веков. Такое название она получила сотни лет назад, еще при первом короле людей. Ваша светлость, не пора ли подать сигнал? Старик Иршаль, как и остальные советники наместника, стоял на балконе городской ратуши, красуясь перед тысячной толпой знати. «Еще немного», – ответил Дариус, глядя куда-то вдаль и совсем не обращая внимания на неприятные взгляды со стороны приехавших гостей. Их можно было понять. Наместник по какой-то причине затягивал начало мероприятия и уже давно должен был дать отмашку для праздничного шествия. Старик тихо вздохнул. «Как скажете», – и отстранился, встав позади. Дариус в легкой синей накидке украшенный причудливой вышивкой золотыми нитями, стоял у балконных перил и смотрел в сторону белоснежных стен второго уровня. За ними виднелась пышная зеленая копна вечного дерева, того самого, росшего во дворе академии. Интересно, где Луиза? Наместник так и не увидел ее в толпе. С горечью вздохнув и поправив перстень на указательном пальце, он собрал ману в горле и громким голосом провозгласил. «Друзья!» – аристократы тут же отвлеклись от светских бесед и устремили взгляды к балкону. «Сто тридцать пятые королевские игры, объявляю, открытыми! Да прибудет с нами удача!» И... – сделал Дариус многозначительную паузу. «Благородство! Прошу премьер-министр мориган Сен-Пьер подать сигнал!» Бывшая генерал вооруженных сил Харвуса, а ныне действующая премьер и героиня, стоявшая рядом с наместником на балконе, сделала шаг вперед и приложила ладонь к магическому артефакту. Через миг, равный удару сердца, раздался громкий гул, схожий со звучанием рога. Шествие началось. Из-за домов неспешной вереницей показались воины королевства Харвус. Их блестящие ярко-желтые доспехи до боли в глазах отсвечивали золотом, а причудливые мечи и копья — По беглым прикидкам имели стоимость сотни золотых монет. Над головами участников развивались широкие знамённые полотна с гербом их королевства. Грозные, опасные. По одному виду харвастцев можно было понять, связываться с ними себе дороже. За ними следовали бойцы королевства Близант. Их белые доспехи отличались лёгкостью и наличием странной чешуи. Вместо стандартных полуторных мечей причудливые трезубцы, сети, да опасно выглядевшие сабли. Если воины Харвуса практически не отличались внешним видом от нефердорцев, то близантийцы имели куда более темную кожу и кучерявые волосы. Все из-за того, что большую часть их земель занимали пустыни, а в небе практически круглогодично светило солнце. Настоящие южане. Непредсказуемость и изворотливость – их конек на полях сражений. За Близантийцами, словно антипод и контраст, показались северяне. Длинные бороды и косы, в руках топоры с изобилием рун, круглые щиты и молоты. Крепко сложенные и белокожие, они излучали мощь и силу. Одетые в меховоины промаршировали мимо толпы аристократов, нагнав тихий страх. Многие были наслышаны о жестокости жителей Скольза. Истинно суровый край и не менее суровые люди, проживавшие в нем. Иным там было попросту не выжить. Нефердорцы шествовали под четвертым номером. Знамя должен был нести Фоза ванштейн как победитель 134-го турнира. Но в силу обстоятельств его место занял выпускник Академии «Белый рассвет» Лотер Лихтейк. С гордостью держа знамя королевства, он шел впереди, в душе боясь запнуться. Позади него следовала команда нефердорса тройка сильнейших авантюристов столицы, Пятерка лучших военных и несколько выдающихся выпускников академии. 13 человек – основной состав команды участников в этих королевских играх. Замыкали шествие гости далеких земель. И почему темных поставили вперед? С угрюмым лицом взглянула белокожая эльфийка, нашедших впереди южных дров. «Какая разница, Ланиэль? Мы на играх! На играх!» – обняла ее подруга, улыбаясь широкой улыбкой и махая жителям. — Будь скромнее, Сачи! — засмущалась эльфийка. — Ой, да ладно тебе! Южных и северных эльфов, враждовавших сотни лет, не могли поставить идти друг за другом, поэтому благоразумно отделили их еще ротаврами и ограми, спокойными и неразговорчивыми. Одна из дроу, будто почувствовав на спине липкий взгляд, обернулась и взглянула на белокожих эльфиек. — Тсс, ничтожество! Как таких слабачек пропустили на игры! «Не знаю, сестренка», – пробасил высокий, мускулистый эльф с повязкой на одном глазу. Выглядел он слишком грозно, ломая все стереотипы ахиллости эльфийского народа. «Я не спрашивал у тебя, Гарретт», – тут же зыркнула на него Дроу. «Прошу простить, сестра». Эльф испуганно опустил взгляд, показав покорность. Таковы были реалии в мире матриархата Дроу. Правил там отнюдь не род мужчин. Все шествие по площади веков сопровождалось аплодисментами, музыкой и овациями. С верхних этажей домов на участников сыпалась праздничная мишура и кусочки ярких тканей. «Нефердорс, лучшие!» «Близант! Близант! Близант!» «Харвус, покажите, кто здесь главный!» Бурные эмоции сложно было удержать в узде. Что поделать? Все-таки турнир королевств проходил лишь раз в десять лет. захватывал ум каждого, даже чиновников и высших аристократов. В стороне, пытаясь стоять как можно дальше от толпы, беседовала пара молодых людей. И в этой беседе она была так холодна и необщительна, словно могла заморозить само солнце. Он же, наоборот, был так горячий разговорчив, что выглядел юркой обезьяной, пытавшейся сорвать желанный банан, в данном же случае ее цветок невинности. — Стелла, ну улыбнись! Посмотри, как прекрасен этот день. Прям как я. Тебе же хочется поговорить о нашем будущем. Вот знаешь, что я хочу сделать первым?» Прислонился он к ее уху и сказал приглушенным тоном. «Расцеловать тебя во всех местах. Представь, особо королевских кровей предоставит тебе такую услугу. Не чудесно ли это?» Третий принц отстранился, заглядывая в синие глаза Димартинус и ожидая соответствующей реакции. «Да». превосходно ваша светлость!» Синеволосая смотрела вперед, будто не замечая его, стоявшего прямо перед ее носом. «Тогда что, если мы немножко пошалим перед всей этой...» Покрутил он небрежно пальцем и вздохнул. «Помолвкой и прочими ненужными ритуалами. Они так раздражают. Вы так нетерпеливы! Все из-за твоего неповторимого сияния!» Ухмыльнулся он уголком губ. «Конечно, оно не сравнится с моим!» Ты и сама это понимаешь. Но при взгляде на тебя я начинаю таять, как этот снег под солнцем. А вчера совсем не мог уснуть. Все мои мысли занимало твое имя. Представляешь? И как мне быть? Он плавным движением руки взял ее за ладонь, облаченную в белую перчатку, желая поцеловать. Но вдруг нахмурился, заметив на ткани ворсинку. Взгляд его голубых глаз изменился. Губы скривились. Принц отпустил руку Стеллы и с какой-то брезгливостью произнес. Испортило все настроение. «Алета!» «Мой принц?» Тут же очутилась, подле двадцатилетнего юноши, длинноногая блондинка с мечом у пояса и отнюдь немилым видом. «Мы уходим!» «Шествие подходит к концу!» Он бросил взгляд на стоявшую спокойно Стеллу. «Как и мое терпение!» И он, взмахнув алым плащом, недовольно отправился к припаркованной карете. К в одиночестве Стелле подошла Сицилия, стоявшая до этого неподалеку с Робертом и остальными членами рода Демартинус. «Деточка, прояви чуточку красноречия. Принц недоволен, как и отец. Он все слышал». Синеволосая взглянула на мать и состроила невинное лицо. «Да, матушка, я постараюсь». «Хорошо», — положила Сицилия ладонь ей на плечо. «Женщины должны быть терпеливы в чувствах. и любезны в речах. В этом весь шарм и изысканность. «Я запомню, матушка», — отвела Стелла взгляд и продолжила смотреть на уходившую вереницу воинов. Сицилия тихо вздохнула. С недавних пор Стелла больше не называла ее мамой, обращалась к ней матушка. Что это могло значить, герцогине так и не удалось выяснить. Скорее всего, капризы дочери. Глупышка не понимала, что значит выйти за Третьего Принца Первого Королевства. «Пока не понимала. Я сделаю его счастливым, матушка. Теперь я правда постараюсь». «Хм...» Сицилия, выпав из размышлений, посмотрела на серьезное лицо дочери. «Конечно, милая, конечно. Ведь ты его невеста». В удалявшейся от площади кареты царившее молчание нарушила телохранительница. «Мой принц, вы расстроены?» А Лето хорошо чувствовала настроение своего юного господина и в такие минуты старалась поддержать его. Эта сучка слишком много ставит из себя. Смотрел он в окно экипажа, вытирая платком идеально чистые пальцы. Папенька выжил из ума, сводя меня с такой неряшливой женщиной. — Вы о волоске на ее перчатке? — осторожно спросила телохранительница. — Именно! — зыркнул на нее гневно Алистер. — Постой! — он прищурил взгляд и, потянувшись к ее шее, поправил воротник ее накидки. — Так лучше! — Блондинка сглотнула слюну от пересохшего горла. Еще бы, объект ее вожделения был так близок. Принц был поистине хорош собой. С трудом подавив чувства, алета продолжила беседу уже ровным тоном. «Если бы Ванштейн не покинул этот мир, то вашей партией оказалась бы леди Эльза. Ходят слухи, она мечница. Ненавижу мечниц!» Едва не сплюнул принц, на что блондинка почувствовала укол сердца. Конечно, она знала о предпочтениях юного господина и понимала, что далеко не в его вкусе. «Небеса сжалились над моей красотой», — продолжил Алистер. «Не мог же я достаться владеющий мечом? Ох и папенька! Как-нибудь я припомню ему все унижения. Отправить меня в это захолустье и посватать этой девке. Как же она меня бесит! Я думала, леди Стелла находится в границах ваших интересов». «Думала?» «Твое дело махать этой железкой, а не думать. А лето!» Юноша поправил челку и принял более спокойную позу, уложив локти на подлокотнике. «Это Мартинус не так и плоха собой. Я хочу наиграться с ней вдоволь», — провел он языком по своим губам. «А после отправлюсь к Веронике в бахвур. И не дай бог папенька воспротивится».